Когда сознание возвратилось к ней, она увидела, что лежит на кровати, покрытой толстым серым одеялом, она почувствовала, что на голову ее положено что-то холодное, взглянула вокруг и заметила длинный ряд кровати, какую-то большую неизвестную ей комнату, тускло освещенную лампою, каких-то незнакомых женщин, которые ходили взад и вперед. Бедная девочка никак не могла понять, где она и что с ней. Она хотела пьюстать. голова ее казалась такой тяжелой, что невозможно было поднять ее. Хотела крикнуть, но вместо того издала только очень слабый звук. Этот звук услышала одна из... Она тут час подошла к Нелли. — Ну что, малютка? — проговорила она добродушным голосом. — Очнусь. Как ты себя чувствуешь? — Где я? — слабым голосом спросила Нелли. — Где? — Да в больнице, дружочек. Вот теперь, даст бог, поправишься. А было тебе очень плохо. Нелли вдруг почему-то вспомнилась о Борочке, за которую ругала ее Авдотья Степанна. Пустите меня! — заговорила она слабым, но торопливым голосом. — Я еще не кончила работу, Авдотья Степанна придет, прибьет. — Господь с тобой, бедняжка! — ласково сказала женщина. — Никто тебя не будет бить, какая там работа. Закрой глазки, да попробуй заснуть, это будет для тебя всего лучше. Добрая женщина поправила подушку Нелли, сняла с головы ее холодный компресс, бережно укрыла девочку еще раз повторив: "Ну, засыпай, спи себе спокойно". И отошла к больным. Нелли была страшно слаба, так слаба, что она никак не могла собраться с мыслями и понять окружающие ее предметы. Слова доброй женщины «Засыпай, спи!» казались ей каким-то грозным приказанием, которое она не смела ослушаться. Она закрыла глаза и через несколько минут действительно заснула, но таким крепким сном, какого она давно не испытывала. Когда она проснулась, был уже день. Она чувствовала себя как-то бодрее и лучше, чем ночью, и хотя все еще не могла поднять ни головы, ни руки, но зато при некотором усилии мысли вспомнила, что заболела в магазине, за несколько дней перед святой и сообразила что ее вероятно отправили в больницу где она лежит теперь она огляделась вокруг комната где она лежала была большая светлая высокая в ней а кроме нее помещалось еще несколько больных женщин из них одни неподвижно лежали на кроватях под такими же серыми байковыми одеялами как-то которая закрывала ее другие полусидели прислонясь к подушкам И некоторые, наконец, совсем сидели, спустив ноги на пол и разговаривая друг с другом. На этих последних были надеты какие-то серые полосатые блузы и очень некрасивые чепчики. нелли засмотрелась на эти странные чепчики и не заметила, как к ней подошла та же женщина, которая говорила с ней ночью. — Ну что, малютка? — сказала она весело. — Послушалась меня, выспалась. — Теперь ведь лучше, не правда ли? — Да, благодарю вас. — отвечала Нелли. — Ну и превосходно, лежи смирно. — Не раскрывайся, сейчас придет доктор. Действительно, через несколько минут в комнату вошел доктор. Он стал обходить всех больных, расспрашивал, щупал их, приписывал им лекарства и отдавал приказания фельдшеру, сопровождавшему его, и сиделкам, тем незнакомым женщинам, которых Нелли всегда видела ночью. Когда доктор подошел к кровати девочки, Лицо его ясно выразило удовольствие. «Ну, тут лучше», — сказал он довольным голосом. «Это хорошо. Смотри же только, девочка, будь умница. Принимай лекарства, слушайся, что тебе будут приказывать, и ты скоро выздоровеешь». «А я уж думал», — обратился он к стоявшей сиделки, «что нам придется хоронить ее». «Здоровая натура, нечего сказать». «Слова доктора испугали Нелли». Она никак не воображала, что была так сильно больна, что ей грозил даже смерть. Можно себе представить, с каким послушанием стал она исполнять все предписания доктора, все приказания сиделки. Впрочем, исполнять ей в сущности приходилось немного. Ей давали раза четыре в день какое-то вовсе не противное лекарство, заставляли ее проглатывать по нескольку ложек то молока, то какого-то очень невкусного бульона и приказывали ей лежать совершенно спокойно и как можно больше спать. Нелли действительно очень немного спала, и днем, и ночью, только ее часто будили днем громкие разговоры выздоравливающих и ссоры их с сиделками. Ночью стоны и крики тяжелых больных. Через неделю Нелли оправилась настолько, что могла без помощи сиделки переворачиваться сбоку на бок и даже немного приподниматься на постели. Могла есть без всякого принуждения, даже с большим аппетитом. Спала спокойно по ночам, а днем присматривалась, прислушивалась ко всему, что делалось и говорилось вокруг нее. Сначала это заинтересовало ее. Она с любопытством рассматривала больных, находившихся в одной с ней комнате. Все это были уже взрослые женщины и девушки. Некоторые из них лежали в тяжелой болезни на постелях и только стонали до... Оханьями подавали признаки жизни. Большая же часть уже выздоравливала. Воздоравливающие все были знакомы между собой, все разговаривали друг с другом. Иногда дружески и весело, но чаще сердито даже с бранью. Особенно две старухи скоро надоели Нелли. Они не могли жить друг без друга, беспрестанно сходились вместе, но после нескольких минут мирного разговора обыкновенно начинали брониться и кричать, так что сиделки с трудом могли успокоить их. первые дни Дали пробовала от нечего делать прислушиваться к разговорам больных, но не говорили по большей части о своих собственных делах, которых Нелли не знала. Иногда они даже нарочно понижали голос, чтобы она их не слышала, и раз даже заметили ей. «Ну, тебе тут нечего слушать, голубушка, это до тебя не касается». или и собой скоро надоела болтовня всех этих женщин, и она стала сильно скучать. Для нее началось время выздоровления. Время это можно назвать одним из самых приятных в жизни для больного, окруженного любящими родными и друзьями, с участием, слезящими за каждым улучшением его положения заботливо старающимся развлечь, рассеять его, вознаградить его за все лишения, которые он принужден был терпеть в своей боевизни. Но для одинокого больного, не имеющего ни друзей, ни родных, время это страшно тяжело. Таким тяжелым было оно и для Нелли. Хотя она лежала в комнате, где кроме нее было человек 20 женщин, но она была все равно что одна. Почти все эти женщины относились к ней ласково, когда им приходилось заговаривать с ней. Но это случалось очень редко. По большей части они не обращали на нее никакого внимания, занятые или своими собственными болезнями, или своими разговорами. Сиделки были очень добры к ней, но на их руках лежало много дел, им некогда было увеселять больных разговорами. Они давали Нелли назначенные часы лекарства, приносили ей пищу и питье, и затем только мимоходом обращались к ней с каким-нибудь вопросом, или замечаниями. Целые дни Нелли лежал на постели одна, молча, без всякого занятия. Она была так слаба, что не могла не только вставать, но даже сидеть. И часто приходило ей в голову, какое было бы счастье, если бы вдруг к ней пришла Софья Ивановна, или кто-нибудь другой, такой же умный и добрый, и поговорил бы с нею, и порассказал бы ей что-нибудь хорошенькое, или хоть просто приласкал бы ее, порадовался бы, что она была так Опасно больна, а теперь выздоравливает. Особенно тяжелы были для нее часы, назначенные в больнице для приема посетителей. В это время почти ко всем больным приходили родные или знакомые, приносили им чаю, булок, рассказывали им разные семейные новости, просили их хорошенько беречь себя, чтобы поскорее выйти из больницы. К одной Нелли никто никогда не приходил. Бедная я, заброшенная девочка. Думалась ей иногда в эти минуты, И горячие слезы ее капали На жесткую боличную подушку. «У всех есть какие-нибудь родные, Всех кто-нибудь да любит. Только у меня никого нет, Меня одному некому любит. Если бы я умерла здесь, Никто не поплакал бы обо мне, Никто бы меня не пожалел, Для всех я чужая». Варя говорил мне, что любит меня, а теперь она даже ни разу не пришла проведать, жива ли я. Верно, и не велят отходить ко мне, она такая робкая, побоится прийти без спросу. Другие девочки тогда только и помнили обо мне, когда я была здорова, доиграла и смеялась с ними, а теперь им и дела нет до меня. Уж лучше бы я умерла, чем жить на свете такой сиротой и безродной. В один день... Эти печальные мысли особенно сильно мучили Нелли. Она не скрывала свои слез, зная, что все больные заняты в это время со своими гостями, и никто не обратит на нее внимания. Вдруг она сквозь слезы заметила, что кто-то подошел к ней и стоит над нею. Она подняла глаза и увидела перед собою даму в богатом черном платье, со страданием глядевшую на нее. Нелли ей прежде... Видала в больнице эту даму, она несколько раз приходила к одной из больных женщин, носила ей чай и булки, и подолгу сидела с нею. Нелли стальку что посторонние увидели ее слезы, и поспешила тереть их. Дама присела на краю постели и спросила у нее кротким, ласковым голосом. «О чем ты плачешь, дуженька? Болит у тебя что-нибудь?» «Нет, ничего», — смущенно отвечала девочка. Как не обидел ли тебя здесь кто-нибудь? Скажи мне, милочка, я за тебя заступлюсь. Кроткий голос дамы вызвал новый поток слез из глаз Нелли. — Ах, нет! — скричала она, рыдая. — я некому обижать. Я одна, совсем одна на свете. Бедная девочка! — проговорила дама еще более нежным голосом, глядя Нелли по голове, своей рукою, крашенную богатыми кольцами. «Бедная девочка, разве у тебя нет ни отца, ни матери?» «Нет, они умерли, когда я была еще совсем маленькой, и родных никого нет». «Где же ты жила до сих пор?» «В магазине. Я училась шить. Ну, полную. Не плачь, милая. Ты скоро выздоровеешь, и тогда опять вернешься к своим подругам и не будешь одна. А пока ты здесь, я буду навещать тебя. Хочешь?» Я приходила здесь к одной больной женщине, но она выздоравливает, скоро уйдет отсюда, и тогда я буду ходить к тебе. Это тебе будет приятно? При тех печальных мыслях, которые бродили в голове Нелли, голос сострадательной дамы показался ей голосом какого-то ангела. Вместо всякого ответа она схватила нежную руку, ласкавшую ее, и в порыве благодарности прижала к губам своим». Это, видимо, тронуло даму. Она наклонилась, поцеловала Нелли в лоб и ласково сказала ей, «Ну, смотри же, жди меня, малютка».